ЗАЕЦ НА ПОЛЕ БОЯ ТАИНСТВЕННЫЕ СКИФЫ В истории человечества было немало народов, которые исчезали без следа, оставив на память потомству только свои названия, настоящие или придуманные врагами. Но зато мы знаем, что некогда существовали кемерийцы, скифы и сарматы. Можно припомнить ещё множество названий, Но достаточно этих трёх, о которых многие слышали. Это были кочевые народы, письменность им была ни к чему. Ну где ты будешь хранить рукописи или каменные плиты с иероглифами, если чуть что, верхом на коня и поскакал, кого-нибудь грабить? Ведь кочевники жили по своим правилам, а по ним всё, что можно отнять, мы отнимем. Если ты слабый, мы тебя убьём или возьмём в рабство». Поэтому о некоторых древних народах мы можем узнать только от их соседей, а еще лучше — от их врагов. Например, великий народ хетов, создателей громадной империи и соперников Древнего Египта, ученые смогли изучить только после того, как были расшифрованы египетские иероглифы и ассирийская клинопись. В документах того времени хетам были посвящены важные тексты. Немало помогли нам в понимании древнего мира греки. Они были склонны к научной работе и создали географию. Такие великие путешественники и писатели, как Геродот, оставили многотомные описания мира, каким он был две с половиной тысячи лет назад. Многое дали историкам дневники и описания походов Александра Македонского. Александр любил учёных и сам получил неплохое образование. Достаточно сказать, что его наставником был Аристотель, величайший философ древности. Сегодня археологи и историки идут рука об руку, восстанавливая историю и образ жизни, казалось бы, без следа исчезнувших народов. Если мы что-то узнали из записок Геродота или клинописных документов из персидских или вавилонских архивов, то имеет смысл отыскать и другие следы. Когда-то по этому пути пошел археолог Шлиман. Он поверил Гомеру и решил, что Гомер не придумал войну между греками и троянцами а описал действительные события. Вот он и отправился искать Трою, а потом и Микены, пользуясь поэмами Гомера как путеводителями. И нашёл больше, чем любой другой археолог, хотя все археологи сначала над ним смеялись. К сожалению, никакой Шлиман не помог бы отыскать следы скифов. По крайней мере, пока это никому не удалось. Даже если смотришь на карты страны скифов, то видишь, что каждый учёный рисует свою страну. Скифы были кочевниками, и за сотни лет своего господства в степях теперешней Украины и Северного Кавказа они так и не удосужились построить ни одного города. Они словно говорили своим соседям «Старайтесь, стройте и платите нам дань, а потом мы решим, что с вами сделать». То ли взять деньги и скот, то ли ограбить вас и разорить. Откуда они пришли? Где жили раньше? На каком языке говорили? Каким богам поклонялись? До сих пор о многом приходится только догадываться. Что же известно наверняка? Ученые склонны доверять рассказу Геродота о первом столкновении скифов с кемерейцами, народом, который населял степи к северу от Черного моря 3000 лет назад. Ведь Геродот, человек умный и дотошный, отправился в Ольвию, греческую колонию на месте нынешней Одессы. И там расспрашивал знающих людей. Скорее всего, он встречался со скифами. То есть ближе его с этим загадочным народом ни один из учёных не сталкивался. По Геродоту в VIII веке до нашей эры скифы, которых теснили соседи в степях южнее Урала, двинулись на запад и вошли в земли кемерейцев, Скифы и экимерейцы, по-видимому, принадлежали к обширной семье индоарийских народов. Их общество, как до недавнего времени в Индии, делилось на три класса или группы – жрецов, воинов или царей и простого народа – вайшев. Жрецы молились и занимались делами духовными, воины составляли армию, профессиональную дружину, вернее, ее верхушку, командный слой. В случае опасности все мужчины племени брались за оружие и становились солдатами. Но а в Айшье, понятно, пасли стада, выделывали шкуры, лепили горшки. Мало ли найдется дел у простого народа. Видно, кемерейцам было понятно, что скифы куда сильнее их и устоять не удастся. А народу хотелось жить. Собрали общее собрание. Генералы заявили, что намерены биться до последнего кемерийца. Честь не позволяла им отступать. Вот такие отважные генералы были в кемерийском племени. Вайши решили иначе. «Уйдем», — сказали они. «Степей и тучных пастбищ на свете немало. На наш век хватит. А не хватит, отыщем кого-нибудь послабее и отнимем у них». Вайшьев, как вы догадываетесь, было куда больше, чем командиров. Проголосовали. Воины оказались в подавляющем меньшинстве. Ах так! — оскорбились они и стали тянуть жреби Разделились на красных и белых поровну. И стали драться до смерти между собой. Генералитет кемерийцев бился до последней капли крови. И только когда умер от ран последний из милитаристов, народ, не проявивший должного патриотизма, но оставшийся живым, собрал свои кибитки, стада и домочадцев и, наскоро похоронив в общей могиле генералов, отправился в путь. Эта история поучительна, как и многие истории, связанные со скифами и их родственниками, которые умели говорить афоризмами и совершать памятные поступки. Но все же народ, который дал своим генералам погибнуть, но не погиб сам, в истории человечества явление редкое, потому что чаще всего генералы не спрашивают народ, хочет он воевать или нет. Они просто хватают юношей, дают им в руки меч или автомат, а если юноша не хочет убивать, его самого расстреливают за измену генералам. А не расстреляешь, другие последуют его примеру, и генералам будет неким командовать. Конечно, у кемерийцев вскоре появились новые генералы, не умнее прежних, но куда более осторожные. Об этом известно из донесений ассирийских шпионов, которые сохранились в царских архивах и были в наши дни расшифрованы учеными. И донесения шпионов оказываются самым точным и достоверным источником. Ведь в отличие от всех других, шпионы получают деньги за то, что говорят правду. Ну, конечно, только царям и только по секрету. Вот что пишет один из них. Относительно вести об урартском армянском царе. Как он пошел в страну Гамир, кемерейцев, там войска его были полностью перебиты. Сам царь бежал и вернулся в свою страну. Судя по всему, кемерийцы обосновались в нынешней Грузии, и в крови грузин до сих пор течет кровь этого разумного народа. Кстати, через несколько десятилетий кемерейцы разгромили армию богатейшего фригийского царя Мидаса, того самого персонажа древней истории, и научили фригийцев носить свои красные колпаки, которые, как символ свободолюбия, дожили до французской революции. В середине VII века до н.э. в Осирии заговорили о скифах. Осирия в те годы отчаянно воевала с соседней страной Мидией. Так вот, скифов Диких, отважных всадников использовали в своих интересах обе стороны. То скифы сражаются с медийцами против Ассирии, то спасают столицу Ассирии Ниневию от осады медийцев. Если же в их услугах не нуждались, то скифы сами отправлялись воевать и грабить. Они были неверными и даже опасными союзниками. И не потому, что скифы были плохими людьми. Просто они жили по своим законам и не уважали тех, кто платил им или старался их подкупить.